между винтовкой и автоматом mm, огромный сынок огромный просто вспомни как говорю я и как говорит твоя мама <см troisième> понимаете доктор а -а -а. мой муж часто во сне скрипит шкри зубами а -а -а. это что это, это признак старости mm -hmm. ну что вы что вы. Признак старости ⁇ это когда мус кладет зубы на ночь в стакан. Объявление. Организация ищет бухгалтера. Вознаграждение гарантировано. <связь> В эфире рубрика ⁇ Это интересно ⁇ Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что если во время секса девушка с вами издаянилась? Аня... Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что если девушка во время секса с вами издает какие-то странные звуки, прислушайтесь, возможно, она храпит. глазами. Ага, если ничем другим не могут.